Чимин. Имя Пак Чимин. Прозвище Чимин, Чимини, Маленький Принц, чим, -чим Дули, Мочи, Манге, Тыток, Тыточи. Дата рождения. 13 октября 1995 года. Место рождения Пусан, Южная Корея. Рост 1 метр 73 сантиметра. Образование. Начальная школа Худан, средняя школа Йонсан, Пусанская Старшая Школа Искусств, Корейская Высшая Школа Искусств, Международный КиберУниверситет, знак по китайскому гороскопу «Свинья», знак зодиака «Весы». Глава 12. Пак Чимин. И вовсе он не скучный. Пак Чимин стал последним кусочком головоломки под названием BTS. Чимин, обладающий выдающимися способностями к танцам, хорошим голосом и очень миловидной внешностью, пришел в Big Hit всего за несколько месяцев до утверждения официального состава группы. Однако были те, кто сомневались, что он именно то, что нужно. На выступлении с Love Yourself Хё, он рассказал, что за тот короткий промежуток, что он был стажером, его убирали и возвращали в группу восемь раз. По мнению Ви, их было около пятнадцати, а Шуга уже перед самым дебютом даже решил, что его не взяли. Но разве можно представить BTS без чемина Его голос — неотъемлемая часть большинства песен BTS — Его танцы украшают собой любой концерт или видеогруппы, а сам он, вероятно, самый большой любитель веселья и шалости среди участников. Он часто обновляет страницы группы в социальных сетях, снабжая армии свежими фотографиями и видео и делясь своими мыслями. Вопреки знаменитой фразе R.M. про то, что «Чи Мин Гот Нол Джемс», то есть «скучный», Армий точно знает, что на самом деле с Чимином скучно не бывает. Чимин говорит, что у него было счастливое детство, которое он провел в южнокорейском портовом городе Пусане. Дома он в основном развлекался с братом, младше его на пару лет. Они играли вместе в игры и смотрели фильмы. Он опять становится мальчишкой, когда вспоминает, как хотел стать поваром, пиратом или машинистом космического поезда из Галакси Экспресса. 999. В школе дела у него тоже шли прекрасно. Ему нравилось учиться, и он отлично ладил со всеми одноклассниками. Сам он говорит, что влюбился в танцы, когда был подростком и учился во втором классе средней школы. В России это восьмой класс общей школы. Вдохновившись корейским поп-исполнителем Рейн, он тоже захотел стать айдолом. После уроков Чимин стал все больше времени проводить на танцевальных занятиях, а когда пришло время выбирать, в какую старшую школу поступать, уже точно знал, чего хочет он. поступил в Пусанскую старшую школу искусств и учился в классе современного танца. Потом, весной 2012 года, по совету своего учителя из средней школы, сходил на пробы в Биг Хит. В интервью 2013 года журналу «Кьюизм» Чимин вспоминает, Это было мое первое прослушивание, так что у меня тряслись руки, когда я зашел внутрь. Я помню, что у меня задрожал голос, когда я пел, но зато, благодаря тому, что танцами я занимался с самого детства, станцевал я очень уверенно. Я пел песню «I have a lava», Потом R.M. дразнил его за выбор песни, потому что тогда это была самая популярная среди школьников песня в караоке, но Чимин объясняет, что он толком не умел петь и не знал, какую песню выбрать. В мае он уже переехал в Сеул и стал стажером в Биг Хит. Чимин рассказывает, что первым человеком, которого он встретил, был Джей хоп и тот приветствовал его словами «давай будем стараться вместе». И вскоре ему действительно пришлось попотеть. Когда Чимин переехал в Сеул, он перевелся в местную школу и оказался там вместе с Ви. По утрам они вдвоем переодевались в школьную форму и уходили на занятия. В видео «Градиэйшн Сон» Чимин одет в настоящую форму Ви. Они учились в разных классах, но Ви все равно помогал своему новому застенчивому другу, прося одноклассников, поболтать с ним. Как вспоминает Шуга, первое, что он подумал, увидев Чимина, было, вероятно, он хороший певец или танцор, потому что этот полноватый мальчик в очках с толстыми стеклами едва ли мог быть визуалом. Но вскоре он узнал его с другой стороны, и имя этой стороне — упорство. Чимин отсиживал полный день в школе, потом тренировался до трех-четырех утра, спал всего несколько часов, чтобы утром успеть позаниматься пением, а потом снова отправиться в школу. Несмотря на все трудности, Чимин ценил тот шанс, что ему выпал. Окружающие вскоре заметили, насколько он целеустремлен и как сильно старается довести все до совершенства. Еще он любил проводить время за едой и разговорами с другими ребятами. Он говорит, что у него до сих пор в кошельке хранится билет из парка аттракционов, куда они ходили все вместе. Когда перед дебютом возникли сомнения, оставлять ли Чимина в команде, за него попросили остальные участники группы, и он говорит, что даже в самые сложные времена его поддерживала и заставляла двигаться вперед именно их уверенность в нем. Ему даже хватило уверенности, чтобы при поддержке остальных ребят отказаться от сценических имен, которые ему придумали Биг Хит, среди которых были Бэйби Джи и Янг Китт. Он хотел что-то более серьезное, и в итоге стал выступать под собственным именем. К моменту дебюта Чимина назначили на ответственное место в танце. Он должен был пробежаться по спинам остальных участников. Это очень классный момент, но Чимина заставил понервничать, потому что он не хотел никого ударить слишком сильно. Затем настало время шоколадного пресса. Хорошо различимые кубики мышц его живота напоминали плитку шоколада. сперва стеснительному чимину было очень неловко обнажать свой торс на сцене но он любит радовать публику и во время первого феста джей хоп раскрыл секрет что когда чимин увидел реакцию на свой едва мелькнувший перед публикой живот его стеснительность как рукой сняло Когда они решили, что он должен сорвать с себя майку на выступлении на «Эмэй Эмэй» в 2014 году, он вновь был настроен очень решительно, тренируясь по много часов в день и ходил в тренажерный зал перед сном, даже когда они ездили с туром по Азии. За пять лет подъема группы к заоблачным высотам внешность чемина претерпела самые серьезные изменения по сравнению с остальными членами «БТС». Сперва это был щекастый пухлый мальчуган, которого друзья в средней школе прозвали Те Точи по имени корейского мультперсонажа Страуса с надутыми щеками. Армии тоже дали ему милое прозвище мангэ это мягкий корейский десерт из рисового теста, потому что им нравилась его пухлая личка. Однако с выходом клипа «На Блад, Свет энд Мир увидел нового Чимина. При помощи строгой диеты он избавился от милой детской припухлости. Он следит за своей внешностью, и она обеспечивает ему массу внимания. Трудно сказать, что именно производит впечатление на публику. Его мягкие пухлые губы, которыми он так мило улыбается. Его большие глаза, на которых так гармонично смотрится чуть размазанная подводка. Или же его пушистые волосы, которые вызывают возгласы восхищения когда он красит их в ярко-розовый. Ясно одно, Чимин точно знает, как подать себя наиболее выгодно. Еще он прекрасно умеет вести себя на сцене. Его наставник в American Hustle Life, Тони Джонс, который придумал ему прозвище Чим-Чим, точно подметил эту его особенность в интервью на сайте moonrock.com. Когда он подмигивает во время выступления, поклонницы просто теряют голову. Он такой живой, я бы даже сказал, очаровательный, и совершенно точно знает, как дать публике то, что она хочет. Просто посмотрите записи, где он в танце сбрасывает рубашку с плеч, и станет ясно, как Чимину удается всегда держать аудиторию на крючке. Не стоит забывать, что Чимин — превосходный танцор. В старшей школе он занимался современным танцем, а в биг-хит переключился на хип-хоп, Но именно его манера двигаться добавляет элегантности напористому стилю BTS. Если не верите, посмотрите его выступление с завязанными глазами под Boys Meets Evil на MA-MA-2016. Невероятное соло под Butterfly. Или балетные па, которые он выполняет вместе с Миной и Момо из TWICE в специальном выпуске шоу SBS Гео Дэйчун. посвященном концу 2016 года. Скромник Чимин в танце совершенно преображается. Остальные даже начали шутить, что на концертах он все время старается находиться в самом центре сцены. Однако Чимина одолевают и сомнения в себе. Во время продвижения альбома «Уинкс» он признавался, что ему трудно петь высокие ноты в песне «Лай», и он предупреждал поклонников, что не сможет спеть ее вживую, но он смог и сделал это блестяще. Другой пример, когда они были в путешествии на Гавайях и снимали «Бон bon Ваяж». Там был эпизод, когда все ребята смотрели на звезды и загадывали желание. Чимин загадал умение петь. Чонгук тут же ответил ему, что он и так хорошо поет, а Джин заверил чемина что его пение выше всяких похвал. В конце концов, это же он спел «Серендипити». Именно с Чимином у Чонгука сложился прекрасный дуэт для исполнения «We don't talk anymore». И именно его голос украшает собой так много композиции BTS. Страсть Чумина к сэлкам, корейский вариант слова сэлфи, обеспечивает армии непрекращающийся поток прекрасных снимков. Последнее время эта страсть переросла в увлечение фотографией на полароид. Он даже назвал рассматривание снимков, снятых на полароид, которые он собирает в книгу и подписывает, «любимым способом отвлечься и отдохнуть». У ARMY есть собственная коллекция любимых моментов с Чимином. На множестве гиф-картинок он улыбается, смущается, теребит волосы и демонстрирует свою озорную ухмылку. На Tumblr собраны тысячи постов с такими картинками. И неудивительно, что среди ARMY Чимин считается мастером вербовки новых фанатов, ведь очень многие начинают интересоваться BTS из-за него». Благодаря роли самопровозглашенного короля соцсетей у Чимина сложились особо теплые отношения с армией. Когда в 2017 году он открыто рассказал о крайне жесткой диете, из-за которой упал в обморок во время репетиции, армии распространили по всему твиттер записи с хэштегом «Чимин, ты прекрасен». Потом в январе 2018 года в мировые лидеры по популярности вышел хэштег «Спасибо, Чимин». Чимин был удивлен такому повороту и написал в ответ. «Что это? хе, -хе. Зашел запостить кое-что и вдруг увидел этот хэштег. Среди самых любимых видео у поклонников чемина числится выпуск «Ид Джин» от апреля 2017 года, где Чимин поет «Баттерфлай», тот аккомпанемент Джина на гитаре, выпуск «Ран Би В картинге, когда Чимин в наказание за то, что пришел к финишу последним, должен был исполнить танец из «Blood, Sweat and Tears», стоя в воде, а потом еще и убрать за собой. Эпизод, где Чимин играет с кошкой по имени Брэндли во время летнего путешествия в 2017 году. И, конечно, момент из «American Hustle Life», когда он наклоняется к камере и говорит «извините» по-английски с очаровательным акцентом. На YouTube есть ролик, где эта пятисекундная сцена повторяется пять минут. Как заявил сам Чимин на «Автошоу Клаб», «Английский не помеха для таких очаровашек, как я». Разве кому-то может не нравиться такой симпатичный и озорной парень? К остальным парням из BTS это явно не относится, хотя они и подшучивают над ним постоянно. Чимин даже утверждает, что на самом деле его роль в группе — быть предметом насмешек. Ему постоянно напоминают, что он самый низкий участник группы, хотя Шуга почти такого же роста, что у него крошечные ладони, они действительно небольшие, и что он вечно приглаживает и взбивает волосы руками. Тут он пойман с поличным. Но к кому они все идут, когда устают и чувствуют напряжение? Способность Чимина слушать других, когда они рассказывают о проблемах. Это один из важных факторов, помогающих BTS преодолевать невзгоды. Часто зачинщиком шуток над Чимином становится Чонгук. Это необычно для Мане, но, возможно, ему все сходит с рук, потому что Чимин любит его как младшего брата. И потом он тоже за словом в карман не лезет. Чимин часто ловит чонгука на том, что тот якобы его копирует. Родом из того же города носит такие же сережки и такого же цвета контактные линзы. Их часто можно увидеть вместе. В ноябре 2017 года они вместе ездили в путешествие в Японию. Фильм про эту поездку можно найти на YouTube под названием «GCF in Tokyo». Его снял и смонтировал чонгук так что в кадре почти все время только Чимин. Если Чонгук — младший брат, то Ви — брат-близнец для Чимина. Они — поколение девяносто пять. Вместе ходили в старшую школу, вместе окончили ее. Видео с песней «Девяносто пять Грэйдюэйшн» записано потому, что они не смогли сходить на церемонию. И продолжают быть лучшими друзьями сейчас, когда BTS вознеслись на вершину славы. Тэ Хён с Чимином, постоянные герои роликов бомб, в которых они танцуют, пристают к остальным участникам и шутливо борются. Они обмениваются трогательными посланиями в Твиттер, присматривают друг за другом, а Ви даже подарил Чимину на день рождения джемпер от Гуччи за тысячу долларов. Выпуски... Мендего на «Ви-Лайф» изначально планировались как способ продемонстрировать забавные различия между пусанским диалектом чемина и тегузским произношением «Ви», но по большей части они просто хорошо проводят время вместе, что еще раз доказывает, как они отлично ладят. В конце второго сезона «Бон Ваяж» Ви читает свое письмо, адресованное чемину Он вспоминает, что они дружат еще с тех пор, как вместе ходили в школу. Он говорит... «Когда я плачу в ванной, ты плачешь вместе со мной. Ты приходишь ко мне по утрам, чтобы рассмешить меня. Ты заботишься обо мне никогда про меня не забываешь. Ты очень стараешься ради меня и хорошо меня понимаешь». И всхлипывает. За прошедшие годы Чимин из миленького мальчика-стажера вырос в красивого юношу. Он сильно повзрослел во многих отношениях, но сохранил умение дурачиться. Он доказал зрителям, что он превосходный певец и танцор, а ребятам из группы и поклонникам, что заботливый и внимательный друг. Безусловно, Чимин — неотъемлемый кусочек головоломки под названием BTS. Как любят повторять ARMY, один раз Чимин навсегда Чимин. Пантхан Бомб Дополнение к мини-фильму «Wings» Чимин танцует соло под лай. В ролике Чимин танцует под песню «Лай», с автором которой он выступил на альбоме «Wings». Видео снято очень просто и позволяет увидеть способности Чимина во всей красе. Он безупречно двигается, сочетая элегантность, страсть и поразительного уровня технику. Помимо прочего, это очень эмоциональное выступление. Чимин танцует с такой отдачей, что в конце буквально падает от усталости. И, судя по отзывам комментаторов, он не единственный, кого этот номер сбил с ног.